Между тем, изложенная выше точка зрения, которая в постсоветский период стала привычной почти для всей отечественной историографии, уже давно ставится под сомнение целым рядом российских и зарубежных ученых. Так, два известных и крупных немецких историка, лот и веттинг, которые очень редко в чем-то соглашаются друг с другом, довольно определенно отвергли как ходячий тезис об остром конфликте наследников Сталина по германскому вопросу, так и тезис о резких поворотах в решении самого этого вопроса. Примечание. «Лот. Сталинс анджелиптс кайнд. Варум Москау». Мюнхен, 1945-1955 годы, 1999 год. Конец примечания. Правда, они кардинально разошлись в оценке этой преемственности. Первый усмотрел в видимых новшествах коллективного руководства развитие того же курса на так называемую Единую Демократическую Германию, которому следовал усопший вождь, а второй, напротив, продолжение старого сталинского курса на раскол и конфронтацию с Западом. В то же время такой же известный российский историк профессор Филитов А.М признанный знаток истории послевоенных советско-германских отношений, полагает, что новые архивные документы существенно изменили прежнее представление о том, что жесткая позиция Бирии по германскому вопросу якобы отличалась особым радикализмом и тотально отвергалась всеми остальными членами президиума ЦК. Незыблемым как он считает, остался лишь давний, но ложный тезис о том, что Молотов был главным оппонентом Берии и его реформистского курса в отношении ГДР. Примечание. Наумов, ВП. Был ли заговор Берии, новые документы о событиях 1953 года, новая и новейшая история – 1998 год, номер 5, конец примечания. Как уже писалось выше, 27 мая 1953 года очередной проект постановления по ГДР стал предметом обсуждения на заседании Президиума Совета Министров СССР. Однако, как считает профессор Филитов А.М., до сих пор Совершенно неясно, как оно проходило, поскольку на сегодняшний день существует как минимум пять версий этого события. Примечание. Филитов А.М. СССР и ГДР. Год 1953. Вопросы истории 2000 год. Номер седьмой. Конец примечания. Первая. Хрущевская версия. Гласит, что на этом заседании Берия якобы зачитал от себя и от имени Маленкова некий документ, в котором речь шла о том, чтобы отменить принятое при Сталине решение о строительстве социализма в ГДР. Первым против Берии выступил Молотов, которого очень активно поддержали пять членов президиума – Хрущев, Булганин, Каганович, сабуров и Первухин. В результате Берия с Маленковым отозвали свой документ, а по поднятому ими вопросу не проводилось голосование, и он даже не был занесен в протокол. Примечание. Хрущев, Н.С. «Время, люди, власть». Книга третья. Москва, 1999 год. Конец примечания вторая молотовская версия состоит в том что сам молотов в купе со своим первым заместителем андреем андреевичем громыко представил на суд коллег очередной мидовский проект который предусматривал отказ от форсированного строительства социализма в гдр при обсуждении этого проекта на заседании политбюро берия предложил исключить слово «форсированного», заявив, что нам нужна только миролюбивая Германия, а будет там социализм или его не будет, нам все равно. При голосовании ключевые члены высшего руководства почти раскололись. Молотова поддержал Хрущев, а Маленков качался туда и сюда, но все же склонялся к позиции Берии – Для достижения компромисса была создана комиссия в составе Маленкова, Молотова и Берии, однако вечером того же дня глава МВД сам позвонил руководителю МИДа и предложил ему решить этот вопрос в рабочем порядке. Таким образом, столкнувшись с решительной позицией старейшего члена высшего партийного Ариопага, Лубянский маршал уступил и снял все свои поправки и возражения. Чуев, Ф. 140 бесед с Молотовым, Москва, 1991 год, конец примечания. Третья, Громыкинская версия, гласит, что вопрос о гдр рассматривался на заседании Президиума ЦК под руководством Маленкова, Причем в сугубо предварительном порядке. В ходе обмена мнениями после Маленкова и Молотова с краткой репликой выступил Берия, усомнившийся в том, что ГДР – это полноценное государство. В этой ситуации Молотов вновь взял слово и выступил с отповедью Берии, которого в более мягкой форме поддержали Маленков – Булганин, Каганович и Микоян Примечание Громыка, АА, пережитая, Москва, 1990 год Конец примечания Четвертая микояновская версия состоит в том, что якобы Берия, то ли в качестве докладчика, Толик как участник дискуссии выступил одним из первых и заявил о том, что не следует цепляться за ГДР, где невозможно построить социализм, а следует идти на компромисс и строить нейтральную, единую Германию». Первым против него выступил Хрущев, Н.С., за которым последовали Молотов, В.М., Микоян, А.И., Булганин, Н.А. и другие. В результате Берия и Маленков остались в меньшинстве и вынуждены были отступить. Примечание. Микоян, А.И. Так было размышление о минувшем. Москва, 1999 год. Конец примечания. Наконец, пятая Семеновская версия повествует о том, что именно он, то есть политический советник Советской контрольной комиссии в Германии, разработал проект новых директив по германскому вопросу, согласовал его с Молотовым и Хрущевым и прибыл с ним на заседание Президиума ЦК, на котором его председательствующий Хрущев неожиданно предоставил слово не ему, а Берии, чей проект был одобрен по предложению самого же Хрущева. Примечание. Семенов, Ван Сталин, Бисгорбачев, 1939-1991 годы, 1995 год. Конец примечания. Как справедливо заметил профессор Филитов, Все эти показания в кавычках весьма противоречивы. согласия нет даже в том что это было за заседание кто им реально руководил, кто и что докладывал, кто о чем и в какой последовательности выступал, а главное чем все кончилось. трудно уйти и от подозрения что все мемуаристы ориентировались не на то, что говорилось на этом заседании, а на ту версию происходившего, которая была затем изложена на пленуме ЦК 2-7 июля 1953 года, где разоблачали так называемого брага народа Берию Л.П. По его предположению, При рассмотрении всех этих версий можно прийти к выводу, что на уровне высшего руководства страны, скорее всего, все-таки на заседании Президиума Совета Министров СССР 27 мая 1953 года, имел место обычный обмен мнениями по некоему проекту, который окончился принятием вполне обычной бюрократической формулы с учетом высказанных замечаний. К счастью, в распоряжении историков есть материалы, которые позволяют понять, как сами эти так называемые замечания трансформировали первоначальный проект. Так, первый проект постановления Совета министров СССР о положении в ГДР – датированный 31 мая 1953 года, был завизирован Семеновым В.С. и правлен рукой Молотова В.М. Там присутствует формулировка «отказаться в настоящее время от курса на ускоренное строительство социализма в ГДР». А уже в третьем проекте, датированном 1 июня 1953 года, Осталось лишь осуждение курса на ускоренное, так сказать, строительство социализма в Восточной Германии. Все пункты, где отмечалась несвоевременность или даже неправильность лозунга о необходимости перехода к социализму, были уже сняты. Получается, что если на заседании 27 мая были выражены две точки зрения – за социализм, но помедленнее, и никакого социализма, то вначале Молотов и его так называемый соавтор попытались примирить их, идя навстречу последней, но потом вдруг взяли, так сказать, обратный ход. Напрашивается законный вопрос. Кто на них нажал? Сам Филитов, А.М., выдвинул версию, что это был консервативный тандем в лице Хрущева и Суслова, который стоял за Ульбрихтом и его командой. Примечание. «Филитов А.М. СССР и ГДР. Год 1953. Вопросы истории 2000-й год. Номер 7 Конец примечания» конечном счете был принят третий проект, так как особых расхождений между его текстом и текстом распоряжения Совета министров СССР номер 7576 о мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР от 2 июня 1953 года практически нет. Примечание. При этом сам... Филитов А.М. утверждает, что этот документ до сих пор известен лишь в переводе на немецкий язык. Конец примечания. Тем временем 28 мая 1953 года было объявлено об упразднении Советской контрольной комиссии и в ведении поста Верховного комиссара СССР в Германии, на который был назначен кадровый дипломат Владимир Семенович Семенов, одновременно сменивший в должности советского посла в ГДР бывшего начальника ГРУ генерал-лейтенанта Ильичева и переехавшего в Вену на пост Верховного комиссара и советского посла в Австрии, одновременно глава Распущенный СКК генерал армии Чуйков ВИ отбыл на родину на должность командующего Киевским военным округом, а новым главкомом группы советских оккупационных войск в Германии ГСОВГ был назначен генерал-полковник с 3 августа генерал армии Андрей Антонович Гречко. Таким образом, с опозданием на четыре года, Москва ввела такую же систему контроля над ГДР, какую западные державы уже создали в ФРГ. Между тем, руководство ГДР пока даже не подозревало, что в Москве решили радикально изменить прежний курс СПГ, и в тот же день Совет Министров ГДР издал постановление о повышении норм выработки. Однако уже 2 июня 1953 года Ульбрихт Гротеволь и секретарь ЦК СПГ по идеологии Фред Эльснер были приглашены в Москву, где их ознакомили с принятым постановлением по ГДР. Это ввергло немецких товарищей в состоянии настоящего шока, и Ульбрихт попытался предложить свой проект постановления ЦК СПГ, признававший лишь отдельные ошибки руководства ГДР. Однако эта инициатива в крайне грубой форме была тут же пресечена Берией, обвинившим Ульбрихта в насаждении собственного культа личности. Руководству ГДР, было жестко рекомендовано немедленно сменить прежний внутриполитический и экономический курс, что вызвало ропот даже у видных оппонентов Ульбрихта, в частности члена политбюро Рудольфа Хернштадта, который позднее попытался убедить Семенова ВС отложить столь радикальную корректировку старого курса хотя бы на пару недель. Но Верховный комиссар и советский посол парировал эту просьбу заявлением о том, что через две недели государство, то есть ГДР, уже может и не быть. Примечание. Водопьянова ЗК, Филитов А.М. Почему Семенов жалеет патроны? Волнение в Берлине в июне 1953 года. Родина 2002 год, номер 10, Платошкин, НН, Жаркое лето 1953 года в Германии, Москва, 2004 год, Остерман, The United States, The East German Uprising of 1953 and the Limits of Raubach, Вашингтон, 1994. Конец примечания. Уже 3 июня 1953 года из Москвы в Берлин полетели первое указание Политбюро ЦК СПГ, которое на своем чрезвычайном заседании приняло экстренные меры, в том числе о запрете публикации всех брошюр и книг о второй партийной конференции и о создании комиссии Политбюро, в том числе по промышленности, снабжению, финансам, сельскому хозяйству и правовым вопросам. Через день вожди СПГ в сопровождении Семенова ВС вернулись в Берлин, а 6 июня 1953 года состоялось очередное заседание Политбюро, на котором все выступления его членов в том числе Воля, Эльснера, Хернштадта и Яндрецкий, свелись к полной поддержке рекомендаций советских друзей и жесткой критике стиля руководства генсека и его жены Лотты Ульбрихт, возглавлявшей общий отдел ЦК. По итогам заседания было решено разработать полномасштабный документ самокритикой работы Политбюро ЦК, коренным образом перестроить структуру секретариата ЦК и его стиль работы, а также провести переговоры с Евангелистской церковью Отто Дибелиуса о нормализации отношений на базе возвращения конфискованного имущества и возобновления выплат государственных дотаций. Кроме того, главный идеолог Эснер предложил освободить из заключения ряд видных партийцев, а также лидера либеральных демократов, бывшего министра торговли и снабжения ГДР Карла хамана который всегда ратовал за союз с частником. Наконец, 11 июня, в главной партийной газете на Дёчленд» было опубликовано написанное Хернштадтом «Коммунике» Политбюро ЦК о новом курсе СПГ. А через день вышло постановление Совета Министров ГДР, которое конкретизировало все меры, принятые Политбюро. В итоге, как и предсказывал Эльснер, у большинства граждан ГДР возникло впечатление, что СПГ – под давлением западных держав и евангелистской церкви, отказывается от строительства социализма и готова идти на воссоединение с буржуазной ФРГ. В те тревожные июньские дни граждане ГДР как никогда ждали выступлений руководителей партии и государства. Никто не понимал, почему молчали Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Иотте-Гротте-Воль, их молчание породило разные слухи. Говорили, что Ульбрихт уже арестован советскими властями, поскольку отказался поддержать так называемый «новый курс». Пик, находившийся тогда на лечении в Москве, якобы убит людьми генсека и другие. Как считают ряд историков, например, Платошкин, Н.Н., Возможно, если бы вожди СПГ в те июньские дни обратились непосредственно к народу, то ситуация в стране не дошла бы до критической черты 16-17 июня 1953 года. Примечание. Платошкин, Н.Н. Жаркое лето 1953 года в Германии. Москва, 2004 год. Конец примечания но творцы так называемого «нового курса» упорно молчали, поскольку сами до конца не понимали, как отнесутся граждане страны к столь резкой смене вех во внутренней политике ЦК СПГ. Правда, целый ряд известных авторов Судоплатов, П.А., Филитов, А.М., Гэдис, напротив, предположили, что долгое и странное молчание ГДРовских вождей было вполне сознательным саботажем плана бери поскольку отказ от казарменного социализма и новый курс на германское единство грозили Ульприхту и его пресным, в лучшем случае, уходом на пенсию. Поэтому они были готовы даже пойти на сознательный риск дестабилизации своего режима, лишь бы скомпрометировать так называемый «новый курс» и спасти свою монополию на власть. Их расчет был довольно циничен и прост – спровоцировать массовое недовольство, беспорядки в крупных городах и вмешательство советских войск, и тогда Москве уж точно будет не до каких-либо либеральных экспериментов, И в этом смысле можно сказать, что известный «День Икс» 17 июня 1953 года стал результатом не только деятельности западной агентуры, но и сознательной провокации со стороны ГДРовских властей. Однако размах народного протеста неожиданно вышел за рамки замышлявшегося шантажа И поэтому Ульбрихту, Гротте, Волю и другим вождям СПГ самим пришлось отсиживаться в берлинском пригороде Карлсхорст под охраной советских войск. Хотя, как признавал сам Филитов А.М., определенным недостатком этой версии, помимо отсутствия прямых улик, можно считать и то обстоятельство – что она слишком сильно преувеличивает степень самостоятельности руководства ГДР, о чем говорил американский историк Креймер. примечание Судоплатов П.А. Разведки и Кремль. Москва, 1996 год. Филитов А.М. СССР и ГДР. Год 1953. Вопросы истории. Вопросы истории. Двухтысячный год, номер 7 «Гэдис, we know, know, the thinking, the Cold War, Oxford, 1997», «Кремар, the early post-Stalin succession struggle and upheavals in East-Central Europe», «Journal of Cold War Studies», volume 1, 1999. «Конец примечения». И в этой связи, как уже говорилось, сам профессор Филитов А.М. выдвинул версию, что за спиной Ульбрихта стоял консервативный тандем двух секретарей ЦК КПСС – Хрущева и Суслова. Тем не менее, в Вашингтоне, Лондоне, Париже и прежде всего в Бонне очень внимательно следили за ситуацией в ГДР, более того… Уже 15 июня с американских транспортных самолетов С-47, базировавшихся на аэродроме Темпельхофф, в ряд районов Восточного Берлина были сброшены провокационные листовки с призывом выступить против Центрального правительства ГДР. Хотя, как уверяют ряд авторов, Платошкин, Н.Н., Кондрашов, С.А., Бейли... Мерфи, сама резидентура ЦРУ в Берлине была застигнута развитием событий врасплох, поскольку ее глава генерал Траскотт и его заместитель генерал Берг находились те дни в Нюрнберге, где обсуждали с американским командованием крайне напряженную ситуацию на границе ФРГ с ЧССР. Примечание. Платошкин, Н.Н. Жаркое лето 1953 года в Германии, Москва, 2004 год, конец примечания.